Глава 30. Гуру, даже раненый, страшный враг. Особенно если он почувствовал, что может проиграть, и начал выкладываться сверхобычного. Легко ранг-гуру никому не дается. Даже супергением требуются длительные тренировки и десятки тяжелых боев, чтобы его достичь. Это значит, что слабохарактерных гуру практически не сыскать. Вот и наш огненный враг рычал и ярился от его тела, Во все стороны расходились кольца концентрированного пламени. То и дело он бросал взгляды в сторону крепостной стены, явно раздумывая о побеге. Но опыт ему подсказывал, что целехненького гуру молний, раненому гуру огня, не сбежать. Великий князь Тверской резко развел руки в стороны, и вокруг его противника в радиусе 15 метров засверкали небольшие белоснежные молнии. Ларец Перуна, так называется эта техника, В Сибири я вместе с кольцами концентрации применял ее против сарнита. Форково дерьмо. Как же раздражает, что без последствий для своей хрупкой шкурки я не могу ничем помочь Арсению. Правда, за время этого недолгого боя я уже подгадал момент и атаковал вражеского гуру. Как раз после моего вмешательства Вилиан и обзавелся небольшой дыркой в брюхе. Правда, контроль над жилой не потерял. Да. «Свой вклад в нашу победу я уже внес, но хочется еще что-нибудь полезное сделать и обойтись без превозмогания и тяжелых травм, по крайней мере, на этом этапе операции. Зря, что ли, мы все тщательно продумывали? И от мелких-то травм никуда не деться. У меня уже все тело горит от альтеры, да несколько ожогов имеется после прошлого прорыва к гуру. Молнии вокруг Вилиана одновременно устремились в центр, к цели, но огонь сбил больше половины. Оставшиеся, обжигая стихийный доспех врага, слились в одну огромную шаровую молнию. Именно в этот момент я увидел, как из разбитого окна главной башни Кремля выпрыгнула фигура в черном. По противогазу на голове я опознал в этой фигуре врага. Наши бойцы на таблетках от Архуна, а противогазы на всякий случай у нас другой формы. Похоже, этот наемник сумел справиться с затаившимся в шкафу ратником. Я ринулся ему на перерез. Вторженец отправил земные колья в спину великому князю, а за моей спиной стрекотали молнии. Я не видел самого апогея у Перуна. Однако свет от громадной вспышки был настолько ярким, что даже мне, стоящему спиной к эпицентру, пришлось на миг зажмуриться. И все же я успел защитить спину Арсения. Вряд ли каменные колья смогли бы его ранить, но концентрацию бы сбили и этим мог бы воспользоваться вражеский гуру. Сконцентрировав Альтеру в кулаках, я разбил каменные колья. Из-за посыпавшихся кусков камня и облака пыли не сразу заметил, куда подевался этот маг земли. Через две секунды я увидел, как он скользит по внутреннему двору. Враг перемещался, не отрывая ног от земли, а земля и асфальт под его ногами поднимались подобно волнам. Я уже видел раньше такой способ передвижения у одного мастера с атрибутом земля. Похоже, удирающий тоже мастер, но, судя по скорости, он ранен. Бой внутри дома явно не пошел ему на пользу. Золотые молнии застрекотали по моему телу. За четыре секунды я настиг беглеца. Тот развернулся и попытался достать меня метровым каменным кулаком и такой видоизмененной перчаткой стихийного доспеха. Я встретил этот выпад с виду обычным кулаком, без стихийной перчатки, но наполненным альтерой. Я разбил атаку раненого мастера. Владелец атрибута земля, самый легкий для меня противник, на ближней дистанции доспех молний давал мне преимущество в скорости, как и облако альтеры. Поднырнув под удар врага, я оказался слева и ударил в корпус. Стихийный доспех земли треснул и начал сыпаться. Не останавливаясь, я ударил второй раз, третий. Враг завопил, когда мой кулак вошел в его беззащитное тело. Ребром ладони я ударил его в шею. Альтера разорвала мышцы и позвоночник, а голова вражеского мастера рухнула на взбурленный асфальт. За стенами снова загрохотало. Хм, похоже, Илюхин сцепился с мятежниками. Почти одновременно загромахало с другой стороны. Повернув голову. Я увидел, как падают кирпичи башни. Фурковать дерьмо. Еще часть фасада разнесли. Крыши едва держатся. Ведь это историческое здание, чтоб вам. Дом предков оболенских. Но ни одна лишь башня пострадала. Бой двух гуру уничтожил гараж и склад. Эх, придется великой княгине попотеть, восстанавливая родовое гнездо. Кстати, о ее супруге. Великий князь в ближнем бою калашматил Вилиана. У британца почти не осталось сил, но он все еще продолжал яростно отбиваться. Победа будет наша, но... Шанс. Видя, что британец смещается в мою сторону, я бросился вперед. Под стремительными атаками великого князя этот недобиток уж точно не сможет защититься. Он продолжал смещаться, а я как раз оказался за его спиной. Вокруг моего кулака стрекотали крохотные молнии. Техника, созданная из предельно сжатой живы, была окутана не менее концентрированной альтерой. Без колебаний я врезал противнику в нижнюю часть позвоночника. Тело Вилиана выгнулось и в этот момент пропустило аж три стремительных удара спереди. Его стихийный доспех исчез. Не теряя времени, я направил всю доступную альтеру и врезал врагу по голени. Как раз в этот момент из нагрудной части доспеха великого князя Вырвалась белоснежная шаровая молния и в упор ударила по противнику. Я почувствовал, как плоть гуру сминается. Лишившись правой ступни и голени, Вилиан начал заваливаться на бок. Что ж, эту тварь по возможности мы хотели взять живьем. Финальный штрих. Упорный был. Резюмировал я, вырубив врага. «Как и все гуру», — ответил Арсений. Он склонился над противником и стянул с него противогаз. «Все-таки Виллиан», Вилиан, выдохнул мой старый слуга. На указательном пальце великого князя вспыхнула белоснежная молния. Ткнув этим пальцем в грудь неподвижного врага, гуру заблокировал сердце живы, поверженному врагу. «Меня волнует, что происходит в башне», — озвучил мою мысль великий князь. «Идем. Нужно проверить прямо сейчас», — согласился я. «Но возвращаться в главное здание нам не пришлось». В одном из образовавшихся проемов показались наши бойцы засадного полка и доложили, что с врагами покончено. Правда, в тот же момент мы с Арсением ощутили легкую качку, будто где-то задрожала земля, и до нас докатываются отголоски. Проклятие упорное! Выругался про себя Мирослав Егорович Баленский, выпустив толстую белоснежную молнию у своего противника. Немолодой великий княжич, он же глава службы безопасности всего Великого княжества Тверского, начинал нервничать. Все шло не по плану. Правда успокаивала то, что нападение на Илюхина, в крайнем случае, можно было объяснить тем, что он посчитал подполковника, пособником нападавших на Кремль неизвестных. Но если у Андрея есть доказательства, проклятие, нужно быстрее уничтожить этот заслон и прорваться в Кремль. Внезапно асфальт под ногами Мирослава Егорыча задрожал. Опытный мастер едва не упал, хотя некоторые сражавшихся на ногах не удержались. Гул битвы неожиданно стих. И будто гром или дикий медвежий рев прозвучал до боли знакомый Мирославу Егорычу голос. «Немедленно прекратите это безобразие! Что вы устроили прямо перед стенами Кремля?» «Дядя, какого Леша он здесь оказался!» прошипел Сергей Оболенский еще несколько секунд назад бившийся плечом к плечу с Мирославом. Мирослав Егорыч и сам бы хотел получить ответ на этот вопрос. Позади сражавшихся на созданной с помощью живо каменной платформе возвышался один из трех гуру Великого княжества Тверского. А ведь он сейчас должен ловить наемников возле рынка. «Георгий Данилович, здорово, что вы здесь!» быстро сориентировался Мирослав Оболенский. «Предатели под предводительством полковника Илюхина не дают нам прийти на помощь великому князю. Нужно поспешить и покончить с предателями». «Верно», — думал про себя старик Абаленский. «Уж девок британцы должны были прикончить. И Андрей может быть ранен. Есть еще шанс по-тихому закончить начатое». «Это ложь, Георгий Данилович», — заявил Илюхин. «Мы молчать, подполковник», — оборвал его гуру и перевел тяжелый взгляд на Мирослава. «После нашего с вами телефонного разговора я получил письмо от его светлости». «Письмо могли подделать предатели», — тут же ответил Мирослав. «Нет», — прогремел генерал-лейтенант Малосильный. «Кроме печати и подписи его светлости, там был отрывок одного нашего с ним личного разговора. Это точно его письмо». «И что же приказал великий князь?» — настороженно спросил Мирослав Егорович. «Оказать поддержку подполковнику Илюхину, действующему по его прямому приказанию?» Сухо ответил гуру. «Вот как?» Мирослав изобразил растерянность. «Стало быть, вышло недопонимание у его светлости все под контролем?» «Видимо, так», — хмуро проговорил подобный генерал. «Что ж, тогда мне нужно успокоить людей. Слухи о боях в Кремле уже, наверное, разнеслись по городу. Нам нужно не дать разгореться панике». «Идемте, судари, обратился он к своим. «Вы останетесь на своих местах, великие княжичи», — заявил Малосильный. Второй приказ от его светлости — не дать никому, кто прибыл к Кремлю, уйти до выхода его светлости. Мирослава Боленского обуяла зверяная ярость. Огромных усилий ему стоило подавить эмоции и сохранить невозмутимый вид. Послышался длинный скрип. «О, кто-то выходит». Проговорил генерал-лейтенант Малосильный, глядя на открывающиеся кремлевские ворота. План истинных оболенских поддержали восемь совершеннолетних мужчин великокняжского рода, считая составителей этого плана Святослава Оболенского и Мирослава Егоровича. С первым ударным отрядом отправились трое оболенских, а сам Святослав с еще четырьмя мужчинами должен был привести подкрепление. Те группы, которые располагались дальше от Кремля, Направляясь к Кремлю с вверенной ему группой, Святослав получил сообщение от отца. «Все. План Г, дробь два». Сердце юного Боленского сжалось. «Как там отец? Что с ним?» «Нельзя оставлять его, но...» Сжав кулаки, он ударил по кожаному сиденью автомобиля, чем сполошил сопровождающего его ратника. «Судари, план Г, разъезжаемся!» Сухо процедил Святослав в рацию, и, сглотнув, подступивший к горлу ком, повторил «План Г. Разъезжаемся!», а затем перешел на канал уверенной ему группы и скорректировал движение. Не все истинные оболенские слепо верили в удачный исход операции, потому и выдвинули условия, порадумать пути отступления. В общем-то они были просты – спешно вернуться по домам, взять семьи и попытаться покинуть территорию княжества через лояльные посты до того момента пока ситуация не прояснится. Хотя кому-нибудь может сбрести в голову явиться на поклон к великому князю, думал про себя Святослав. И примерно такой была его персональная задача. Отец – один из двух главных организаторов всей операции, а сам Святослав – один из руководителей. Их семья может оказаться под угрозой. И чтобы хоть как-то обезопасить семью в случае поражения, Сергей Боленский разработал персональный план для сына. Гедроп 2. два И теперь Святославу предстояло ехать на рынок. Предполагается, что сейчас там засело несколько наемников. Нужно прикончить их и сдать великому князю в качестве покаянного дара. Семь машин боевого кортежа Святослава прибыли в обозначенное место. Бойцы высыпали из автомобилей и рассредоточились. «Три, шесть, семнадцать, сто пять!» Громко произнес Святослав, Надеюсь, что затаившиеся поблизости наемники услышат тайный пароль и вылезут сами, тогда не придется их искать. «Где же они?» напряженно вертел головой в разные стороны Святослав. «А кого это вы тут ищете, ваша светлость?» Внезапный окрик неизвестного заставил Святослава вздрогнуть. Он начал озираться по сторонам моего группа, тут же приготовилась к бою. Слева, там, где росли деревья, показались фигуры в черном. Вот они вышли под свет фонаря, и Святослав напрягся еще сильнее. Двое в первом ряду носили длинные черные бороды и капюшоны. О трех бородачах, помешавших наемникам прикончить семью великого князя в феврале, слышали многие в княжестве. Разумеется, те, кто уготовил переворот, слышали об этих людях больше других. «Судари, что вы здесь делаете в столь поздний час?» И все-таки говорил не кто-то из бородачей. А знакомый Святославу дворянин. Шарыпов. Точно. Как же его? Не помню. «Как смеешь ты говорить в таком тоне с великим княжичем?» С вызовом бросил Святослав Оболенский. «Ладно, ваша светлость». Внезапно голос Шарыпова стал холодным, а Святослав заметил появление еще одной группы неизвестных бойцов. «На этот раз справа. Не будем ходить вокруг да около» у меня приказ от великого князя Тверского доставить вас в Кремль. Вашим людям велено оставаться здесь, моими товарищами, и ждать дальнейших приказов. От ваших действий зависит ваша жизнь, жизнь ваших людей и тех, кто пытался проникнуть в Кремль, чтобы убить семью его светлости. «Да как ты смеешь!» — рявкнул Святослав, и тут же осекся. Один из бородачей, тот, что был щуплее на вид, резко шагнул вперед, и с надменным видом облизнул лезвие своей сабли. Шарыпов, заметив это, тяжело вздохнул. «Прошу вас, не нервируйте моих товарищей. Некоторым из них очень хочется подраться, а наемников, которых мы здесь прикончили, увы, не хватило даже для разогрева». Святослав начал затравленно озираться по сторонам. Бойцов с ним больше, но часто в реальных боях количество одаренных уступает качеству. Если у врага больше мастеров, все, пиши пропало. Как там, отец? Все ли в порядке дома?» Сжав кулаки, Святослав выпрямил спину и произнес. «Я понял тебя, Шарыпов. Я поеду с тобой в Кремль, если ты пообещаешь, что с моими людьми ничего не случится. Я могу лишь обещать, что до суда их никто пальцем не тронет, если они не начнут провоцировать моих товарищей», ровным тоном проговорил избэшник. «А еще я верю, что суд великого князя будет справедливым. Если все вы раскаетесь в своих заблуждениях и будете готовы делом доказать свою преданность великому князю Андрею Михайловичу, наказание будет смягчено. Если же вы продолжите свой мятеж, вас ждет только смерть». «Ну вот», — так уверенно говорит о мятеже. «Похоже, мы проиграли. Они все знают». «Идет», — твердо ответил пока еще великий княжеч Тверской, Святослав. Ратники распахнули ворота, и мы с великим князем вышли из-за кремлевских стен. Еще трое могучих мастеров, обвешанных артефактами, следовали за нами по пятам. Князь. Это великий князь. Хвала богам, с ними все хорошо. Отовсюду слышался возбужденный шепот и наших воинов, и тех, кого привели мятежники. Совсем недавно тут развернулась битва, так что группы бойцов отчасти перемешались друг с другом. Однако все расступились перед нами. Я чувствовал, как бурлят эмоции внутри моего старого слуги. Он плохо с ними справлялся, и зародыш ауры древнего рода Оболенских выплескивался наружу через каждую пору на его теле. И люди чувствовали мощь древнего рода. «Ваша светлость, ваш приказ выполнен», — отрапортовал Илюхин. Выйдя вперед и склонившись в поясном поклоне, остальные наши будто очнулись от сна, послышался шелест одежд, и бойцы тоже склонились. Не наши? Замерли в изумлении, не понимая, что делать. Кое-кто из них замер в полупоклоне. «Благодарю, Руслан», — проговорил великий князь, походя коснувшись ладонью плеча Илюхина. «Отличная работа». Послышался грохот. Это каменный подиум, на котором стоял Малосильный, поехал вниз, опуская на землю своего создателя. Однако следующим к нам обратился не генерал-лейтенант. Двое Оболенских вышли вперед и остановились напротив Великого Князя. Третий, старик Василий Аркадьич Аболенский, не имевший титула Великого Княжича, держался позади Мирослава и Сергея. «Ваша светлость, рад, что с вами все впор...» Начал был у Мирослав, но его жестко прервал великий князь. «Замолчи, предатель! Как смеешь ты открывать рот после того, как попытался убить мою семью? Моего сына? Моих дочерей? Мою любимую жену? Ты...» Великий князь занес ладонь для пощечины, ударил, но... Остановил руку возле лица Мирослава. Сжал ладонь в кулак, стиснул зубы и в сторону произнес. «Ты понесешь наказание!» как и все, кто стоял во главе этого заговора, как и те, кто не побоялся поднять оружие против меня, моей семьи и жителей княжества. Я...» — тихо пробормотал Мирослав. «Я один стоял во главе этого заговора», — крикнул он, резко рванув вперед. В руках предателя возник короткий кинжал странного вида. Лезвие будто бы из дерева, но с вкраплением металла. Все это я отметил на ходу, бросившись ему на перерез. Я стоял рядом с Великим князем и успел схватить запястье Мирослава. А! -а, -а! завопил он, когда Эльтера разрушила его стихийный доспех. Все они были моими пешками, слышишь? Это я хотел убить вас всех. Они лишь жалкие недоумки, исполнявшие мои приказы. Свободной рукой Мирослав выхватил из кармана какой-то шары, его голова рухнула на брусчатку. Правой рукой я накрыл руку шаром, придерживая тело обезглавленного великого княжича. «Прости, отец, я не знал, что у него за артефакт». Повернувшись к великому князю, произнес я. «Ты все правильно сделал. Если бы он успел активировать этот шар, были бы жертвы. Я считаю, что для этой ночи достаточно смертей!» Повысив голос, произнес он. «Брат». Тихо произнес смотрящий на нас полными ужаса глазами Сергей Аболенский. Я признаю свою вину и вверяю себя на твой суд. Но прошу тебя, брат, будь милостив к нашим семьям и к тем, кто шел за нами, не ради себя прошу, ради будущего Великого Княжества Тверского». Младший брат Великого Князя медленно опустился на колени и прижал лоб к брусчатке. Совсем рядом служи крови его дяди. Послышался шорох одежды Мятежники начали повторять за своим лидером. Что ж, с мятежом внутри княжества покончено. Осталось лишь разобраться с последствиями этой веселой ночки.